Глава 11. Луиза дю Лавальер, отец Жозеф и некоторые другие. Луиза дю Лавальер. Несколько глав в романе Виконт де Брожелон или 10 лет спустя посвящено Луизе дю Лавальер. Согласно Дюма, сын Атоса, виконт Рауль де Брожелон, в свете придворных встретил в Гавре принцессу Генриету английскую, двоюродную сестру короля Людовика XIV. И дочка сньённого английского короля Карла I и французской принцессы Генриетты Марии. Её крейлиной была Луиза де Лавольер. Рауль влюбился в неё и собирался жениться, но Людовик XIV посоветовал Отосу отсрочить день свадьбы. Дело в том, что король взял принцессу Генриетту под своё покровительство, и внезапно между ними вспыхнуло более чем родственное чувство. Но королю нужно было благопристойное прикрытие. Двор должен был подумать, что король отложил женитьбу Виконта де Брожелона, имея виды на фрейлину Луизу. Но, как это обычно и бывает, одного благосклонного взгляда молодого короля хватило, чтобы в душе Луизы родилась любовь, несравнимая с обычными симпатиями, которые она доселе испытывала к своему жениху Раулю. Она призналась королю в этом охватившем ее чувстве. Король был польщён и проявил готовность ответить ей взаимностью. Луиза Франсуаза де Лабом Лебран, герцогиня де Лавалььер это вполне реальный исторический персонаж, и она действительно была фрейлиной принцессы Генриетты. Она родилась в Турине в 1644 году и была дочерью губернатора замка Домбуас, состоявшего на службе у легкомысленного брата короля Гастона. В возрасте 11 лет Она обожала лошадей и великолепно держалась в седле. Случайно упала на всём скаку, сломала ногу и повредила позвоночник. Нога сраслась не совсем правильно, и до конца жизни Луиза довольно заметно хромала, что, впрочем, никак не охладило её любви к лошадям. С другой стороны, травма очень сильно повлияла на её характер. Девочка стала стыдиться своего физического недостатка, а поэтому полюбила уединение. Сделалась молчаливой, старалась держаться незаметно и всегда носила только белое и серое, не признавая живых ярких красок. Она постоянно говорила о том, что хочет уйти в монастырь, считая, что никогда теперь не будет любима и никогда не выйдет замуж. Но судьба распорядилась иначе. И вскоре Луизе довелось пережить первый в своей жизни коротенький роман. В неё влюбился сын одного из соседей и даже предложил ей руку и сердце, чего Луиза никак не ожидала. Молодые люди обменялись несколькими письмами. Луиза уже готова была принять предложение юноши, но отказала. Похоже, что именно эта история легла в основу одного из сюжетов романа Дюма "Виконт де Бржелон", где молодой человек, полюбивший Луизу, выведен в образе Рауля де Бржелона, сына Атоса. В 17 лет Луиза оказалась при дворе. Правда, все места фрейлин в свете французской королевы Марии Терезии были уже заняты, поэтому она поступила на службу к Генрете английской. Генрета была младшей сестрой короля Карла II, вернувшего себе отцовский престол в 1660 году, и тот выдал её замуж за Филиппа Орлянского, младшего брата Людовика XIV. Принцессам вообще редко удаётся выйти замуж по любви, но Генрете не повезло вдвойне. Филипп Орлянский был человеком самой нетрадиционной ориентации и даже не скрывал этого. Генриетту он возненавидел с первого же дня их совместной жизни, просто потому что он ненавидел всех женщин вообще, а эта вдобавок стала его женой. Александр Дюма недалеко от истины. Людовик XIV действительно взял красавицу-принцессу под своё покровительство. Старался утешить её, и незаметно всё это переросло в роман, который стал развиваться на глазах у всего двора. Кончилось всё тем, что королева возмутилась, а Филипп Орлеанский счёл себя оскорблённым. Мать Людовика XIV, теперь хорошо известная нам Анна Австрийская, была единственным человеком во всём мире, который имел влияние на молодого короля, и тот пообещал ей, что прекратит роман с Генриеттой. Но отказаться от своей любви он не мог. И тогда была придумана хитрость. Король сделает вид, будто увлёкся какой-нибудь другой дамой, обязательно из числа фрейлин Генриеты. Он будет оказывать ей знаки внимания, возможно, приблизит её к себе, и тем самым они получат возможность встречаться, не провоцируя новых жалоб со стороны других заинтересованных лиц. Даму, которой следовало увлечься королю, Генриетта английская выбрала сама. Ею стала Луиза де Лавальер, самой молоденькой, наивной, скромной и невзрачной простушкой из свиты принцессы, не имевшая при дворе ни жениха, ни защитника. Конечно же, Луиза вовсе не была невестой виконта де Брожелона, который в свою очередь не был ни сыном графа де Лафёр, ни уж тем более герцогини де Шеврёз, как это утверждает Александр Дюма. К тому же, как мы уже знаем, она заметно хромала. Соответственно, Генрете английской казалось, что таким выбором она застраховала себя от реальной измены Винченцова возлюбленного. Однако история показала, что прекрасная принцесса жестоко ошиблась. По всей видимости, женские и мужские взгляды на красоту всё-таки очень различны.